Гором загудел класс. «Ну так вот, мы были десантом. Прыгать с парашютом — это была наша работа». «А что такое десант?» — снова раздался чей-то голос. «Десант, говорите, — это отряд подвижный, боевой, который забрасывают или отсылают куда-нибудь для выполнения особого важного задания». Ясно? Понятно? В классе молчание. В десанте может быть несколько человек и много тысяч людей, объяснил ты Налиев. Важно, что десант уходит в то врага и действует самостоятельно. Если не все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. Анатай, ты садись что ты стоишь. Твой отец тоже на фронте воюет. И мой, и мой тоже. И мой, и мой. Ты, налев, поднял руку. Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех, кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот она та, и ты пойдешь добывать хлеб отцу. И тебе придется на год, а, возможно, и больше, в школу. «Я тоже! И я! И я!» Начали было выскакивать некоторые, ведь каждый в таких случаях мнит себя героем. А тут такая оказия: В школу не ходи, работай на лошадях. Чего еще надо? Нет, погодите!» Успокоил их председатель. Так не пойдет. Только те, кто уже имел дело с плугом. Вот ты, Эркенбек, ты тоже пахал огороды? Отец твой погиб под Москвой, я это знаю. Многие отцы и братья погибли. Тебя тоже, Эркенбек, прошу, помоги нам. Придется тебе землю попахать вместо учебы в школе. — Ничего не поделаешь. О матери твоей я сам объясню. Потом председатель Теналиев назвал еще двух ребят — Эргеша и курбаткула и сказал, чтобы завтра с утра все были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров. Дома уже поздно вечером, когда собирались ко сну, султан Мурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устала, потирая лоб, целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми. А Джемурат глупый, возликовал не кстати. Вот это да! Не учиться в школе! По быть! На лошадях! Я тоже хочу! Мать строго спросила, уроки учил? Да, выучил, — ответил Джемурат. Иди ложись спать, и ни слова, чтобы ясно. А старшему она ничего не сказала. И только потом, уложив девочек, собираясь задуть лампу, пригорюнилась возле лампы, решила, наверное, что султан Мурат уже спит, заплакала, положив голову на руки. Тихо и долго плакала, вздрагивая худыми плечами. Тяжко стало на душе Султан Мурата. Хотелось встать, успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова, но не посмел тревожить ее. Пусть одна побудет. Ведь думает сейчас я об отце, как-то он там на войне, и о детях четверо их, я о доме. и о разных других нуждах. Женщина, она есть женщина. Часто они плачут, женщины. И учительница Инка Малапай, когда ушел председатель Пеналеев из класса, тоже очень расстроилась, растерялась даже. Уже прозвенел звонок на перемену, она сидела за столом и не уходила, и класс сидел. Никто не выбежал ждали, пока учительница встанет с места и направится к дверям. В дверях-то и заплакала Инка Малапай. Старалась выдержать, и не получилось. Ушла в слезах.